Глава 13 Эй, старый друг, Скажи и налей, друг, Гляди веселей, друг, Это ж каждая дружба дает течь. Не грузи, мы ведь вместе, О чем речь? Ты, я, он, Слишком много судеб на круг. Стивен Сондхейм, Старые друзья Субботнее утро, стук в дверь. На пороге Маргарет Ольсен. Войти она отказалась. Так вот и стояла в солнечном пятне с очень серьезным видом. «Мистер Айнсель». «Майк, ладно?» — улыбнулся тень. «Майк, да. Не придете ли на обед сегодня?» «Часов в шесть. Ничего сверхъестественного. Просто спагетти с тевтелями». «Я люблю спагетти с тевтелями». «Разумеется, если у вас другие планы...» «Никаких планов у меня нет». «Шесть часов. Мне принести цветы?» «Если хотите. Но это дружеский жест. Ничего романтического». Он принял душ. Сходил пройтись. Всего через мост и обратно. Солнце в небе напоминало потертый четвертак, и к полудню воздух прогрелся настолько, что, возвращаясь домой в теплом пальто, он взмок. Он сгонял на Тойоте в деликатесы Фреда за бутылкой вина». Бутылка стоила двадцатку, что показалось тени гарантии и качества. Он не слишком хорошо разбирался в винах, потому купил калифорнийское каберне, так как видел однажды наклейку, когда он был еще моложе, и люди прилепляли наклейки на бамперы машин, где значилось «Жизнь — это каберне». Он тогда еще очень смеялся над игрой слов с припевом из знаменитого киношлягера. В подарок Ольсенам он купил растение в горшке. Зеленые листья, никаких цветов, совершенно ничего романтического. Еще он купил пакет молока, который не выпьет, и набор из фруктов, который не съест. После этого он доехал до закусочной Мейбл и купил там один единственный завертыш. При виде его лицо мэйбл осветила улыбка. «Хинцельман тебя поймал?» «Я и не знал, что он меня ищет. Ищет. Хочет взять тебя с собой на рыбалку на льду». И Чад Мулиган спрашивал, не видела ли я тебя. Приехала его кузина из другого штата. Троюродная сестра, мы таких еще называли поцелуйными кузинами. Такая душечка, она тебе понравится. Положив пирог в бумажный пакет, Мейбл закрутила верх, чтобы пирог не остыл. Тень проехал весь долгий путь до дому. Одной рукой крутил баранку, а другой держал пирог, от которого откусывал по дороге. Крошки сыпались ему на джинсы и на пол машины Тень проехал библиотеку на южном берегу озера. Укутанный снегом и залитый полуденным солнцем городок казался черно-белым. Весна представлялась невообразимо далекой. Драндулет будет вечно маячить на льду посреди шалашиков и рыбаков, трейлеров и следов снегоходов. Вернувшись к себе, он припарковал машину и прошел по подъездной дорожке к лестнице своей квартиры. Щеглые поползни у кормушки для птиц не удостоили его и взглядом. Он вошел внутрь, полил растения, спрашивая себя, не следует ли поставить каберне в холодильник. До шести еще оставалось уйма времени. Тень пожалел, что не может больше спокойно смотреть телевизор. Ему хотелось, чтобы его развлекли, не хотелось думать, Хотелось просто посидеть, давая омывать себя потоку картины и звука. «Хочешь увидеть титьки Люси?» прошептала что-то из его памяти голосом Люси, и он покачал головой, хотя никто не мог увидеть этого жеста. Тут тень понял, что нервничает. Со времени его ареста три года назад это будет его первое общение с людьми, нормальными людьми, ни сокамерниками, не богами и культурными героями, не сущностями из сновидений. Ему придется разговаривать, подавать реплики от имени Майка Айнцеля. Зазвонил телефон. «Да». «Разве так полагается отвечать на телефонный звонок?» прорычал Среда. «Когда мне подключат телефон, тогда и буду отвечать вежливо», отозвался тень. «Чем могу помочь?» «Не знаю», ответил Среда. Повисла пауза. Потом он сказал... Организовывать богов все равно, что пытаться выстроить в шеренгу скот. Ни тем, ни другим порядок не свойственен.